Глава 7. Портрет Большой Ма. Полночи я слушаю, как Гуань разговаривает с Большой Ма, и теперь я как в тумане. Огонь бодра, насколько это вообще возможно. Роки везет нас в Чанмянь, навидавшем виды микроавтобусе. Завернутая в саван тело Большой Ма лежит на скамейке сзади. На каждом перекрестке несчастный микроавтобус заходится кашлем, останавливается, чихает и глохнет. Затем Рокки выпрыгивает, распахивает капот и стучит по железному нутру, крича по-китайски Да будут прокляты, твои предки, ленивый ты червяк!» Чудесным образом это заклинание работает к большому облегчению и нашему, и водителю, который сигналит позади нас. Внутри микроавтобус скорее напоминает морозильную камеру, поскольку из уважения к большой ма и ее состоянию Рокки выключил обогреватель. За окном под растительными каналами поднимается туман, он же густым покрывалом укутывает вершины гор. Не похоже на начало хорошего дня. Гуань сидит сзади и громко разговаривает с трупом Большой Ма, как будто они две школьницы, которые едут на уроки. Я сижу перед ними, а Саймон позади Рокки, чтобы поддержать его пролетарский дух и, как я подозреваю, проследить за опасными маневрами. Сегодня утром, когда мы выписались из Широтона и погрузили багаж в микроавтобус, я сказала Саймону, «Слава богу, это будет наша последняя поездка сроки». Гуань с руки». ужасом уставилась на меня. «А я...», — восклицает она, «не говори слово «последнее». Дурной знак». Ну, дурной или нет, но, по крайней мере, нам не придется каждый день таскаться в Чаньмянь и обратно. В следующие две недели мы будем жить в деревне бесплатно, благодаря любезному приглашению Большой Ма, которая, по словам Гуань, просила нас остановиться у нее еще до того, как умерла. Сквозь металлический грохот я слышу, как Гуань хвастается мертвой старухе. «Вот этот свитер, видишь, похож на шерстяной, да? Он криловый, машиновая стирка». Это ее вариант словосочетаний «акриловый свитер» и «машинная стирка». Затем Гуань объясняет, как стиральные машины и сушилки вписываются в американскую судебную систему. В Калифорнии нельзя высушивать белье на балконе или в окне. Соседи вызовут полицию, мол, ты их позоришь. В Америке не так много свободы, как все думают. Столько всего запрещено, а ты просто не поверишь. Но некоторые правила мне нравятся. Например, нельзя курить в комнате, разве что в тюрьме. Нельзя выкидывать апельсиновую кожуру на дорогу. Нельзя разрешать детям какать на тротуаре. Но некоторые правила, просто смех. Нельзя громко разговаривать в кинотеатре. Нельзя есть слишком много жирной еды. Роки крутят баранку, и мы мчимся по ухабистой дороге. Теперь меня беспокоит не только душевное состояние сестры, но и то, что тело большой Ма вот-вот рухнет на пол. Также нельзя заставлять детей работать, авторитетно заявляет Гуань. Правду говорю. Помнишь, ты меня заставляла собирать всякие прутики и палочки на растопку? А я вот помню. Мне зимой приходилось бегать повсюду, туда-сюда, туда-сюда. Пальцы деревенели от холода. А потом ты продавала эту растопку соседям, а деньги оставляла себе. Нет, я тебя не виню. Конечно, я знаю, в те времена приходилось всем много работать. В Америке тебя бы посадили за то, как ты со мной обращалась. А еще за то, сколько раз ты давала... Пощечины и щипал за щеки острыми ногтями. Видишь Шрама, Вот, на щеке две штуки. Как крысиный укус. И я снова и снова повторяю, что не отдавала те заплесневелые рисовые лепешки свиньям. Зачем мне сейчас врать? Я же тебе еще тогда сказала, что истощила сестрица У. Я знаю, потому что я видела, как она срезала зеленую плесень. Спроси ее сама. Она должна быть уже мертва. «Спроси, спроси, почему она соврала, что я якобы их выкинула?» Следующие десять минут Гуань молчит. Я полагаю, что они с Большой Ма устраивают друг другу испытание, кто кого перемолчит. Но потом я слышу, как Гуань кричит мне по-английски. «Лебя! Большая Ма спрашивает меня, можешь ли ты сфотографировать ее?» Она говорит, что у нее нет хороших фотографий, пока она еще жива. Прежде чем я успеваю ответить, Гуань снова переводит с языка «инь». «Сегодня днем лучше всего фотографировать», как она говорит. «После того, как я надену лучшую одежду, лучшую обувь». Гуань широко улыбается, Большой Ма затем обращается ко мне. Большая Ма говорит, что исказанно гордится тем, что в семье есть такой знаменитый фотограф. Я не знаменита. Не спорь с Большой Ма. Для нее ты знаменитость, остальное не важно. Саймон перебирается назад и садится рядом со мной, шепча. «Ты ведь не собираешься фотографировать труп, правда?» «И как мне отказаться?» «Извините, я не фотографирую мертвецов, но могу порекомендовать вам того, кто занимается таким». «Возможно, она не очень фотогенична». «Не до шуток. Ты понимаешь, что Гуань хочет фотографировать большую ма, а не сама большая ма. Зачем говорить очевидные вещи?» Проверяя твою адекватность, мы же в Китае. Причем всего-то второй день, а уже столько странного приключилось. Когда мы добираемся до Чаньмяня, четыре пожилые женщины подхватывают наши вещи и со смехом, отмахнувшись от протестов, заявляют, что каждая из них сильнее нас вместе взятых. С пустыми руками мы направляемся через лабиринт вымощенных камнем переулков и узких улочек к дому Большой Ма. Он был таким же, как и все остальные дома в деревне. Одноэтажная хижина, обнесенная стеной из глинобитного кирпича. Гуань открывает деревянные ворота, и мы с Саймоном переступаем через порог. Посреди двора, под открытым небом, я вижу сухонькую старушку, которая наливает воду в ведро с помощью колонки. Она поднимает глаза, сначала с удивлением, потом с восторгом, увидев Гуань, а потом произносит протяжное «Ха!» Из открытого рта вырываются облака влажного дыхания. Один ее глаз прищурен, другой вывернут наружу, как у лягушки, высматривающий мух. Гуань и женщина хватают друг друга за руки. Они тычут друг друга в бок, а затем переходят на стрекочущий чаньмянский диалект. Старуха указывает на стену и осуждающих мурица, глядя в сторону заброшенного очага. Кажется, она извиняется за плохое состояние дома и за то, что не подготовила банкет и оркестр из сорока человек, чтобы приветствовать нас. «Это Ду Лили, старый друг нашей семьи», говорит Гуань нам с Саймоном по-английски. «Вчера она ходила в горы за грибами, а когда вернулась, то оказалось, что я уже приезжала и уехала». Ду Лили морщится, выражая муку, как будто поняла, как Гуань перевела ее разочарование. «Мы сочувственно киваем». Гуань продолжает. «Давным-давно мы жили вместе в этом же доме. Говори с ней на Путунхуа, она понимает». Гуань поворачивается к старухе и объясняет что-то от нашего имени. «Это моя младшая сестра, Либиа. Она говорит на странном китайском языке, в американском стиле. Ее мысли и фразы словно бы бегут вспять. Вот увидишь». А вот это ее муж, Саймон, он как глухо глухонемой. Знает только свой английский. Они наполовину китайцы. «А я...» то Ду Лили говорит либо о шоке, либо об отвращении. «Только наполовину. А как они говорят друг с другом?» «На американском языке», — отвечает Гуань. «А я...» Снова в голосе ноты явного отвращения. Ду Лили осматривает меня так, будто китайская часть моего лица вот-вот отвалится. «Понимаете немного?» Медленно спрашивает она меня на китайском. А когда я киваю, начинает жаловаться быстрее. «Такая худая! Почему ты такая худая?» Тс -тс. «Я думала, в Америке люди много едят». «Я стараюсь», — возражает Гуань, — «а она не ест. Американские девушки все хотят быть худыми». Затем Дулили бросает быстрый взгляд на Саймона. «О, он как кинозвезда!» Она встает на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть его. Саймон поворачивается ко мне, приподняв брови. «Переведи, пожалуйста». Она говорит, что ты был бы хорошим мужем для ее дочери. Я подмигиваю гуань и стараюсь сохранять серьезное выражение лица. Глаза Саймона округляются. Это игра, в которую мы с ним играли в первые дни совместной жизни. Я неправильно переводила ему с китайского, а потом мы разыгрывали целый спектакль, пока один из нас не сдавался. Ду Лили берет Саймона за руку, ведет его внутрь, приговаривая. «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». Мы с Гуэн идем за ними. «Сначала ей нужно проверить твои зубы», — сообщаю я Саймону. «Так всегда делают перед помолвкой». Мы оказываемся в помещении примерно 20 на 20 футов, которое Ду Лили называет «центральной комнатой». Здесь темно, из мебели всего пара скамеек, деревянный стол — Кругом валяются банки, корзинки и ящики. Потолок повторяет контуры остроконечной крыши. С балок свисают вяленое мясо и перец, корзины, а вот фонарей нет. Пол земляной. Дулили указывает на простой деревянный алтарь, придвинутый к дальней стене. Она просит Саймона встать рядом. Она хочет посмотреть, одобрит ли тебя божества, говорю я. Гуань округляет рот, и я подмигиваю ей. Над столом висят розовые бумажные знамена с выцветшими надписями. Посередине изображение Мао с пожелтевшей клейкой лентой на разорванном лбу. Слева треснувшая позолоченная рама с портретом Иисуса, руки которого воздеты к золотому лучу света. А справа то, что Ду Лили хочет показать Саймону. Фотографии из старого календаря, на которой в костюме древнего воина изображен двойник Брюса Ли, поглощающий газировку ядовито-зеленого цвета. «Видишь эту кинозвезду?» — спрашивает Дулили. «Мне кажется, ты похож на него. Густые волосы, свирепые глаза, сильный рот. Ты такой же, очень красивый». Я смотрю на фотографию, а затем перевожу взгляд на Саймона, который ждет моего перевода. Она говорит, что ты похож на этого преступника, который находится в списке самых разыскиваемых в Китае. «Забудь о браке. Она собирается получить тысячу юаней за то, что сдаст тебя». Он тычет фотографию в календаре, затем показывает на себя, одними губами уточняя «Меня?». Он энергично качает головой и протестует на ломаном китайском. «Нет-нет, не тот человек. Я американец, хороший. Этот человек плохой. Не я, другой. Я больше не могу сохранять серьезную мину и громко хохочу». Я победил, злорадствует Саймон. Гуань переводит наш глупый диалог: "Дулили". Несколько секунд мы с Саймоном улыбаемся друг другу впервые за долгое время. В какой момент нашего брака наши дружеские подтрунивания превратились в сарказм? На самом деле, Дулили сказал, что ты такой же красивый, как эта кинозвезда. Саймон складывает руки и кланяется благодаря Дулили. Она кланяется в ответ радуясь, что он наконец понял ее комплимент. «Знаешь, — говорю я ему, — почему-то в этом освещении ты выглядишь как-то иначе. Хм, как же!» Он игриво приподнимает брови. Я чувствую себя неловко. «О, не знаю, — бормочу я, и щеки заливает румянец. Может быть, ты так больше похож на китайца или что-то такое?» Я отворачиваюсь и делаю вид, что поглощена портретом Мао. Но ты знаешь, что говорят о супругах, якобы с годами они становятся все более и более похожими?» Я продолжаю смотреть в стену, пытаясь понять, что на самом деле думает Саймон. «Посмотри на это», — говорю я, — «Иисус рядом с Мао. Разве это законно в Китае?» «Может быть, Ду Лили не знает, кто такой Иисус?» «Может быть, она думает, что он кинозвезда, рекламирующая лампочки?» «Я собираюсь расспросить Ду Лили о картинке с Иисусом» И тут гуань оборачивается и окликает каких-то людей, чьи темные фигуры появляются в светлом дверном проеме. Входите и входите! Она становится суетливой и деловой. Саймон, лебя, быстрее! Помогите тетушкам с багажом. Наши пожилые носильщицы оттесняют нас в сторону и с могучим фырканием дотаскивают наши чемоданы и мешки, низ которых забрызган грязью. Открой свою сумочку, говорит Гуань. И прежде чем я успеваю как-то отреагировать, она уже роется в моей сумке. Должно быть, она ищет деньги, чтобы оставить чаевые. Но вместо этого Гуань вытаскивает бачку Мальбор Лайтс и отдает старухам. Одна из них радостно раздает по сигарете товаркам, а остальные кладет в карманы. Они закуривают и в облаке дыма уходят. Гуань тащит свой чемодан в темную комнату справа. «Мы спим здесь», — она делает мне знак следовать за ней. Я ожидаю увидеть мрачную в коммунистическом стиле комнату, декор которой будет соответствовать минималистическому интерьеру остальной части дома. Но когда Гуани распахивает окно, чтобы впустить лучи утреннего солнца, я замечаю украшенную резьбой двуспальную кровать, закрытую рваным балдахином и серой москитной сетки. Прекрасная антикварная кровать — Почти такая же, как та, которую я так жаждала купить в магазине на Юнион-стрит. Кровать заправлена так же, как Гуань делала это дома. Простыня туго натянута на матрас, подушка и одеяло аккуратно сложены в изножье. «Откуда это у большой ма?» — восхищенно спрашиваю я. «И это...» — Саймон проводит рукой по комоду с мраморной столешницей и серебряным зеркалом. «Я думал, что от всей этой империалистической мебели...» «Избавились во времена революции». «Ох уж эти старинные вещи!» Куань пренебрежительно машет рукой с гордым выражением лица. «Они давно в нашей семье. Во времена культурной революции Большая Ма прятала их под соломой в сарае. Так все и спасли». «Спасли?» — переспрашиваю я. «А откуда они вообще взялись в нашей семье? Одна миссионерка дала их деду нашей матери в качестве оплаты долга». «Какого еще долга?» «Очень длинная история. Это случилось сто лет назад». «Можем поговорить об этом позже», — перебивает нас Саймон. «Я хочу устроиться в своей спальне». Гуань насмешливо фыркает. «Ох, у Саймона озадаченный вид. Я так понимаю, другой спальни нет. Во второй спальне спит Ду Лили. Там одна маленькая кровать». «Ну и где мы все будем спать?» Я осматриваю комнату в поисках дополнительного матраса, подушки. Гуань небрежно указывает на брачное ложе. Саймон улыбается мне и пожимает плечами, неискренне улыбаясь. «На этой кровати едва хватит места для двоих», — говорю я Гуань. «Мы-то поместимся, но нужно найти еще одну кровать для Саймона». «Ну и где найти еще одну кровать?» Гуань смотрит на потолок, воздев руки, как будто кровати могут материализоваться из воздуха. Паника комком собирается у меня в горле. Ну, у кого-то должен быть дополнительный матрас или что-то в таком роде. Она переводит это до Лили, которая тоже воздевает руки. «Видишь?» — говорит Гуань. «Ничего». «Все в порядке, я могу спать на полу», — подает идею Саймон. Гуань переводит его слова до Лили, и реплика вызывает смех. «Хочешь спать с жуками?» — ухмыляется Гуань. «С кусачими пауками?» «С большими крысами?» «О, да, здесь много крыс. Они отгрызут тебе палец». Она издает клацающие звуки. «Как тебе это нравится, а?» «Нет, мы втроем спим на одной кровати. Во всяком случае, только на две недели». «Это не выход», — бросаю я. Ду Лили выглядит озабоченной. Она что-то шепчет гуань, та шепчет что-то в ответ, кивает то на меня, то на Саймона. бу бу бу бу, -бу. Дулили вскрикивает и трясет головой. Она хватает меня за руку, потом Саймона, и сталкивает нас вместе, как будто мы два ссорившихся ребенка. «Послушайте, вы, две горячие головы!» — ругается она по-китайски. «Нет тут роскоши для американской придури. Послушайте вашу тетушку, а? Спите в одной кровати, и утром вам будет тепло и весело, как прежде». «Вы не понимаете, — начинаю я, — ду лили отмахивается от глупых американских оправданий саймон раздраженно вздыхает думаю я пройдусь немного пока вы трое во всем разберетесь я готов спать втроем или делить матрас с крысами на полу как вы решите так и сделаем он сердится что я так горячо протестую мне хочется закричать что это не моя вина когда саймон уходит ду лили плетется за ним ругаясь по китайски Если у тебя проблемы, ты должен их решить. Ты муж. Она выслушает твои слова, но надо быть искренним, просить прощения. Муж и жена отказываются спать вместе. Слыханное ли это дело?» Когда мы остаемся наедине, я сердито смотрю на Гуань. «Это все твои происки? Ты все спланировала?» Гуань напускает на себя оскорбленный вид. «Ничего я не планировала», — отвечает она. «Это просто Китай». Помолчав пару минут, я ворчливо извиняюсь, а потом сообщаю. «Мне нужно в туалет. Где он?» «Дальше по переулку налево увидишь небольшой сарай. Рядом куча черного пепла». «Хочешь сказать, что в доме нет туалета?» «А я что говорила?» Гуань победоносно улыбается. «Это Китай». «Мы обедаем по-пролетарски, рисом и желтыми соевыми бобами». Гуань настояла на том, чтобы Ду Лили собрала на стол то, что было. После трапезы Гуань возвращается в зал местной общины, чтобы подготовить Большую Ма к фотосессии. Мы с Саймоном расходимся в разные стороны, чтобы исследовать деревню. Выбранный мной маршрут ведет к узкой каменистой улочки, идущей через заболоченные поля. Вдалеке я вижу уток, которые в развалочку ковыляют вдоль линии горизонта. Китайские утки более дисциплинированные, чем американские. Они и крякают как-то иначе. Я делаю полдюжины снимков, чтобы потом напомнить себе, о чем думала в тот момент. Когда я возвращаюсь, Ду Лили объявляет, что большая ма уже более получаса ждет, когда же ее сфотографируют. Мы идем в зал общины, и по дороге Ду Лили берет меня за руку и говорит на Путунхуа. «Мы с твоей старшей сестрой плескались». В тех заливных полях. Вон там. Я представляю Дулили молодой женщины, огонь маленькой девочкой. Иногда мы ловили головастиков, говорит Дулили звонким голосом. Косынками, как сетями. Дулили изображает, будто зачерпнула что-то, а потом, будто барахтается в грязи. Наши местные руководители велели заможним женщинам глотать головастиков, якобы это противозачаточное средство. Противозачаточное. Да мы тогда знать не знали, что это такое. Твоя сестра сказала, Дули. Мы вы должны быть хорошими коммунистками. Она велела мне глотать этих черных тварей. Да быть такого не может. А как я могла слушаться? Она же старше меня на два месяца. У меня челюсть отваливается. Старше? Как, Гуань, может быть, старше дули? Ведь та выглядит совсем дряхлой, ей на вид лет сто минимум. Руки у нее грубые, мозолистые, все лицо покрыто морщинами, а несколько зубов отсутствует. Видимо, так бывает, если не мазаться косметическим маслом после долгого тяжелого дня на рисовых полях. Ду облизывает губы. Я проглотила дюжину, а то и больше. Я ощущала, как они спускаются по горлу, плавают в животе, а затем скользят вверх и вниз по моим венам. Они уж ныряли по моему телу, пока однажды я не слегла с лихорадкой, и доктор из Большого города не сказал, «Эй, товарищ Дулили, ты ела головастиков? У тебя завелись кровяные сосальщики». Она смеется, а спустя мгновение говорит уже серьезно. «Иногда я думаю, уж не потому ли на мне никто не захотел жениться. Похоже, причина именно в этом. Все же знают, что я ела головастиков и не смогу родить сына». Я смотрю на задубевшую от солнечных лучей кожу старухи. Как несправедливо обошлась с ней жизнь. «Не волнуйся!» — она похлопывает меня по ладони. «Я не виню твою сестру. Я часто даже радовалась, что не вышла замуж. Заботиться о мужчине — это целая куча проблем. Я слышал, что у мужиков половина мозгов между ног болтается. Ха-ха-ха!» Она хватается за промежность и делает несколько шагов, изображая пьяного, а потом становится серьезной. Однако порой говорю себе, «Ду Лили, ты была бы хорошей матерью, да, бдительной и строгой в отношении нравов». «Иногда дети доставляют много хлопот», — говорю я тихо. Она соглашается. «И много душевных страданий». Дальше мы идем молча. В отличие от Гуань, Ду Лили, кажется разумной, трезво мыслящей женщиной, которой можно довериться. Она не общается с миром инь или, по крайней мере, не говорит об этом. Или общается. Дулили, а ты видишь призраков, интересуюсь я. В смысле, как Гуань? Нет, у меня не такие глаза. А кто-то еще в Чанмяне видит призраков? Она качает головой. Только твоя старшая сестра. А когда Гуань говорит, что видит призраков, все ей верят? Дулили отводит глаза, ей явно некомфортно. Я хочу, чтобы она открылась мне. Лично я в призраков не верю. Мне кажется, люди видят то, что хотели бы видеть. Призраки — плод их воображения и порождения их желаний. Как считаешь? такая разница, как я считаю? Она избегает моего взгляда, наклоняется и вытирает грязь с носка своей туфли. Дело в том, что долгое время нам диктовали, в кого нам верить. Верьте в божества, верьте в предков. Верьте в Мао Цзэдуна, в наших партийных лидеров, павших героев. А я верю во всякие практичные вещи. Так меньше проблем. И большинство из местных тоже так делают. То есть ты не веришь, что призрак Большой Ма здесь, в Чанмяне? не хочется дожать ее. Ду Лили дотрагивается до моей руки. Большая Ма — моя подруга. Твоя сестра — тоже моя подруга. Я не предала бы нашу дружбу. Может, призрак большой матут, может, нет. Какая разница? Ты понимаешь? Хм... Мы идем дальше. Укоренится ли когда-нибудь в моем мозгу китайское мышление? Да Лили хихикает, словно бы слышит меня. Я понимаю, о чем она думает. Я напоминаю ей тех образованных людей, которых отправляли в Чан-мянь умницы и умники со своими собственными идеями. Они пытались разводить мулов, а в итоге выставили себя полными идиотами. Мы добираемся до ворот, которые ведут к залу общины как раз в тот момент, когда тяжелые капли дождя начинают барабанить по земле с такой силой, что стук отзывается паникой в груди. Мы мчимся через открытый двор и двойные двери в большую комнату, где холод пронизывает до костей. В воздухе висит затхлая сырость, кажущаяся мне побочным эффектом сотен лет гниения костей. Мягкая осенняя погода, которой славится Гуйлинь, как-то рано свернулась, и хотя я надела столько слоев одежды, сколько влезла под куртку, зуб на зуб не попадает, а пальцы онемели. Как я буду фотографировать? Десяток человек в зале рисуют белые траурные транспаранты, украшают стены и столы белыми занавесками и свечами. Их громкие голоса перекрикивают дождь, эхом разносятся по комнате. Гуань стоит рядом с гробом. Подходя ближе, я понимаю, что не жажду видеть героиню сегодняшней портретной съемки. Я боюсь, что тело изуродовано. Я киваю Гуань, когда оказываюсь в поле ее зрения, а потом заглядываю в гроб и с облегчением вижу, что лицо Большой Ма закрыто листом белой бумаги. Я стараюсь говорить со всем почтением. Видимо, в аварии сильно пострадало лицо. Гуань кажется озабоченный. «А, ты про бумагу!» — восклицает она по-китайски. «Нет, у нас просто принято накрывать лицо покойником. «Зачем?» Гуань склоняет голову на бок, как будто ответ должен снизойти с небес и упасть ей в ухо. «Если бумага колыхнется, — поясняет она, — значит, человек еще дышит и еще рано хранить тело. Но большая мать точно мертва. Она мне только что сказала». «Прежде чем я успеваю морально подготовиться Гуань протягивает руку и убирает бумагу. Большая ма определенно выглядит безжизненной, хотя все не так ужасно. Ее брови нахмурены в беспокойстве, а рот скривился навеки. Я всегда считал, что когда люди умирают, их лицевые мышцы расслабляются, отчего на лице застывает выражение умиротворения. «Ее рот», — лопочу я на своем плохом китайском, «он какой-то кривой». Похоже, в момент смерти ей было очень больно. Гуань и дули одновременно подаются вперед, чтобы посмотреть на большую ма. Ну, возможно, кивает Дулили. но сейчас она выглядит почти так же, как и при жизни. Она всегда кривила губы. Гуань соглашается. Еще до того, как я покинула Китай, у нее было такое лицо, вечно встревоженное и недовольное. Она была очень грузной», — отмечаю я. не — Тянет Гуань. — Ты так думаешь только потому, что теперь она одета для путешествия в иной мир. Семь слоев на верхней половине тела и пять на нижней. Я отычу в лыжную куртку, которую Гуань выбрала в качестве последнего седьмого слоя. Эта куртка — переливчато-фиолетового оттенка с яркими вставками, один из подарков, который Гуань приобрела на распродаже в универмаге Мейсис в надежде произвести впечатление на большую ма. Ценник не снят, чтобы доказать, что куртка новая, и ее никто не носил. «Очень мило», — говорю я, жалею, что куртка сейчас не на мне. Гуань раздувается от гордости. И практично, водонепроницаемая. «Ты хочешь сказать, что на том свете идет дождь?» Ф, «Конечно, нет. Там погода всегда одинаковая, не слишком жарко и не слишком холодно». «Тогда зачем ты сказал, что куртка водонепроницаемая?» Она тупо смотрит на меня, потому что она водонепроницаемая. Если там такая чудесная погода, зачем одевать покойника, как капусту? Гуань поворачивается к Большой Ма и повторяет мой вопрос по-китайски, а потом кивает, будто слушает собеседника в телефонной трубке. Ах, ага, ах, ага. Ах, Затем переводит ответ для моих смертных ушей. Большая Ма говорит, что не знает. Правительство так давно запретило призраков и жителей мира Инь, что теперь даже она забыла все обычаи и их значения. А теперь правительство разрешило призраков? Нет, просто больше не штрафуют за то, что призракам позволили вернуться. Но это правильный обычай. Семь и пять слоев, сверху всегда надо больше, чем снизу. Большая Ма считает, что семь связано с семью днями недели по одному слою на каждый день. В старину люди должны были оплакивать родственников семь недель, семь раз по семь, сорок девять дней. Но сейчас мы, такие же непочтительные, как и иностранцы, обходимся несколькими днями. Но почему только пять слоев на нижней половине тела?» Дулили улыбается. «Это означает, что два дня большая мать должна бродить в подземном мире с голым задом». Они с Гуань смеются так сильно, что другие люди в зале оборачиваются и смотрят. «Хватит!» — кричит Гуань, пытаясь подавить смех. «Большая Ма ругает нас!» и говорит, что еще не так давно умерла, чтобы мы могли шутить. Она снова обретает самообладание и продолжает. «Большая Ма уверена, но думает, что пять — это все обычные вещи, которые связывают смертных с нашим миром. Пять цветов, пять вкусов, пять чувств, пять элементов». Пять эмоций. Тут гонь останавливается. Большая ма, но ведь эмоций семь, а не пять. Она пересчитывает, загибая пальцы, начиная с большого. Радость, гнев, страх, любовь, ненависть, желание. А еще одно какое. Ах да, печаль. Нет, большая ма, я не забыл. Как я могла забыть? Конечно, я печалюсь сейчас, что ты покидаешь наш мир. Как ты можешь такое говорить? Прошлой ночью я плакала, и не только для того, чтобы произвести впечатление. Ты же видела меня. Моя печаль была настоящей, а не фальшивой. Почему ты всегда думаешь обо мне хуже, чем я есть? А я...» Ду Лили -ли льет слезы над телом Большой Ма. «Не ссорьтесь теперь, когда ты уже умерла». Она подмигивает мне. «Нет, я не забыла», — говорит Гуань, обращаясь к телу Большой Ма. «Петух». «Танцующий петух, а не курица и не утка». «Что она такое говорит?» — спрашиваю я. «Она хочет, чтобы крышки гроба привязали петуха». «Зачем?» Лебя хочет знать, зачем». Гуань слушает минуту, а потом объясняет. Большая ма точно не помнит, но думает, что ее тонкое тело должно вселиться в петуха и улететь прочь. «И ты в это веришь?» — Гуань хмыкает. «Ну, конечно, нет». Даже сама большая Ма не верит. Это просто суеверие. Если она в это не верит, зачем так делать? Тссс, ради традиций. Кроме того, нужно чем-то детей пугать. Американцы делают то же самое. Нет, мы не делаем. Гонь бросает на меня высокомерный взгляд старшей сестры. Ты позабыла? Когда я впервые приехала в Соединенные Штаты, ты мне наплела с три короба, типа кролики... Раз в год откладывают яйца, а покойники выходят из пещер, чтобы найти их. Я такого не говорила. Говорила. Еще ты сказал, что если я не буду тебя слушаться, Санта-Клаус спустится по домоходу, сунет меня в мешок, а потом утащит в очень холодное место, холоднее, чем в морозилке. Я никогда ничего такого не говорила, протестую я, но смутно припоминаю рождественскую шутку, которую однажды сыграла с Гуань. «Может быть, ты просто неправильно меня поняла?» Гуань выпячивает нижнюю губу. «Эй, я вообще-то твоя старшая сестра. А ты думаешь, что я могу тебя не понять?» «Ладно, неважно». Большая маг говорит, хватит болтовни. Пора фотографироваться. Я пытаюсь отвлечься, измеряя освещенность в помещении. Определенно нужен будет штатив. Если не считать пламени нескольких свечей возле столика с подношениями, весь доступный свет проникает через грязные окна. Ни тебе потолочных светильников, ни торшеров, ни розеток для стробоскопов. Если воспользоваться вспышкой, то большая ма может получиться более некрасивой. Я предпочитаю эффект светотения, сочетание воздушности и затуманенности. Полная секунда при использовании диафрагмы F8 — Создаст приятный свет на одной половине лица Большой Ма, а Тень Смерти — на другой. Я вынимаю штатив и устанавливаю цветной полироид для тестовой съемки. «Ладно, Большая Ма», — говорю я, — «не двигаемся». Я совсем сбрендила. Я обращаюсь к Большой Ма так, словно тоже уверовала, что она меня слышит. «И зачем вообще вся эта возня ради фотопокойницы?» Я не собираюсь использовать снимок для статьи. Но сейчас все очень и очень важно. Каждый снимок должен быть лучше тех, что я делала раньше. Или это еще один из жизненных мифов, который внушают окружающим успешные люди, чтобы все остальные чувствовали себя вечными неудачниками? Прежде чем я успеваю развить эту мысль, вокруг меня собирается с десяток людей, требующих показать готовый снимок. Без сомнения, многие из них видели... Туристические фотобудки, предлагающие моментальные снимки по грабительским ценам. Погодите, говорю я, пока они напирают. Я прижимаю снимок к груди, чтобы ускорить проявление. Жители деревни замолкают, решив, что шум помешает процессу. Я смотрю на тестовый снимок. Контраст на мой вкус слишком резкий, но я все равно показываю им фото. Как живая! восклицает один человек. Отличное качество! другой. Посмотрите, как хороша большая ма, словно вот-вот проснется и пойдет кормить свиней. Кто-то шутит ага, и заворчит. Почему вокруг моей кровати столпилось только народу? Ко мне подходит, дулили Либия, а теперь сфотографируй меня. Она приглаживает жесткие волосы, поддергивает рукав куртки чтобы не морщился. Я смотрю в видоискатель. Старуха вытягивается по стойке смирно, словно караульный, развернув ко мне лицо, но взгляд устремлен куда-то вверх. Камера жужжит. Как только достаю из полироида снимок, она выхватывает его у меня из рук и прижимает к груди, постукивая ногой и безумно улыбаясь. «В последний раз я видела свою фотографию много лет назад», с волнением говорит Дулили, «в молодости». Когда я жестом говорю, что можно смотреть... Ду лили -ли отрывает пленку и подносит снимок к нетерпеливому лицу, прищуривает выпученный глаз и несколько раз мигает. «Так вот, как я выгляжу!» В ее голосе звучит благоговение перед чудом фотографии. «Я польщена!» Ду лили -ли бережно передает Гуань снимок, как только что вылупившегося цыпленка. «Очень похоже!» — кивает Гуань. «Что я тебе говорила?» «Моя младшая сестренка талантливая». Она передает снимок по кругу, чтобы и другие посмотрели. «Правдоподобно», — с энтузиазмом говорит один человек. Остальные подхватывают. «Исключительно четко». «Необычайно реалистично». Снимок возвращает у Ду -Лили, и та баюкает его в ладонях. «Значит, я выгляжу плохо», — произносит она слабым голосом. «Я такая старая» никогда не думала что я такая старая такая уродливая я действительно страшная и глупая несколько человек смеются думаю что дулили шутит но мы с гуань видим что она искренне потрясена ее предали и ранила ее я но она ведь недавно видела себя в зеркале просто мы видим свое отражение под разными углами что позволяет подретушировать то что нам не нравится Камера — другое видение. Это миллион настоящих частиц серебра, отпечатанных на черном фоне, а небылые воспоминания человека о самом себе. Ду Лили, сгорбившись, уходит, а мне хочется как-то ее утешить, сказать, что я плохой фотограф, что у нее есть замечательное качество, которое камера никогда не уловит. Я хочу пойти за ней, но Гуань хватает меня за руку и качает головой. «Позже я поговорю с ней», — говорит сестра, — И прежде чем она успевает что-то добавить, меня окружает десяток человек, и все они умоляют, чтобы я их сфотографировала. Сначала я, а меня с внуком. А я, ругается Гуань, моя сестра не собирается раздавать бесплатные портреты. Но собравшиеся вокруг меня люди не унимаются. Только один снимок, и мне, пожалуйста. Гуань вскидывает руки и строго кричит. Тихо! Большая ма только что сказала мне, что все должны немедленно уйти. Крики стихают. Большая Ма говорит, что ей нужно отдохнуть перед путешествием в иной мир, иначе она может сойти с ума от горя и остаться здесь, в Чанмяне. Все спокойно воспринимают это заявление и с добродушным ворчанием расходятся. Тогда мы остаемся наедине, я улыбаюсь в благодарная Гуань. «Неужели Большая Ма действительно так сказала?» Гуань искоса поглядывает на меня и заливается смехом. Я присоединяюсь к ней, радуюсь ее сообразительности. Затем сестра произносит. На самом деле большая ма велела сделать побольше ее фотографий. Но от другого ракурса. Сказал, что на получившемся снимке выглядит почти такой же старый, как Дулили. Гадко так говорить. Я ошеломлена. Ты о чем? Не понимает Гуань. Сказать, что Дулили выглядит старше большой ма. Но она старше, по крайней мере... — На пять или шесть лет. — Как ты можешь? Она моложе тебя. — Почему ты так думаешь? Гуань наклоняет голову в бок и внимательно смотрит на меня. — дулили сама мне сказала. Гуань разговаривает с безжизненным лицом большой ма. — Я знаю, знаю. Но поскольку дулили упомянула об этом, мы должны сказать правду. Гуань подходит ко мне. — Лебя, теперь я должна сказать тебе секрет. У меня сжимается желудок. Почти 50 лет назад Дулили удочерила маленькую девочку, которую нашла на дороге во время гражданской войны. Позже эта девочка умерла, и Дулили так обезумела от горя, что поверила, что сама стала дочерью. Я помню это, потому что маленькая девочка была моей подругой. И да, если бы она была жива, она была бы на два месяца моложе меня сейчас но никак не семидесяти восьмилетние женщины как сегодня дулили и теперь когда я говорю тебе это гуань замолкает и снова начинает спорить с большой ма нет нет я не могу ей этого сказать это слишком я смотрю на гуань затем перевожу взгляд на большую ма я думаю о том что сказала дулили кому и чему мне верить Мысли путаются, я словно во сне, где логические нити между предложениями рвутся. Может быть, дули ли моложе Гуань? А может, ей 78, Может быть, призрак Большой Ма здесь? Может быть, нет? Все эти вещи истинные, ложные, инь и ян. Какое это имеет значение? «Будь практичной», — приказываю я себе. «Если лягушки едят насекомых, утки едят лягушек, Арис созревает дважды в год. Зачем сомневаться в мире, в котором они живут?